«Теперь я понимаю, все это из-за тех сущностей, из-за Адама, все из-за совета Евы. Да, плоховато поступили тогда они. Что ж ты винишь только Адама и Еву? Сегодня, посмотри, Владимир, все человечество не продолжает ли упорно ошибку повторять, заветы нарушая Бога? Адаму и Еве не были последствия ясны». Но почему сегодня человечество упорно продолжает все разбирать? творение живые разрушать? Сегодня, когда последствия так явны и печальны? Не знаю. Может, всех необходимо как-нибудь встряхнуть? Зациклились мы, что ли, все в сплошных разборках? Я вот сейчас подумал. Зря все же Бог не наказал по-настоящему Адама, Еву, взял бы, надавал Адаму подзатыльников, чтобы дурь выбить из головы, из-за которой человечество сейчас страдает. И Еву, по месту мягкому, хорошим прутом отстигал бы, чтобы с советами своими не совалась. Владимир, Бог полную свободу человеку дал, и в мыслях наказания от себя не произвел, к тому же, Наказанием содеянное в мыслях изменить нельзя. Деяния неверные будут твориться до тех пор, пока первоначальная не будет мысль изменена. Скажи, к примеру, как считаешь, кто смертоносную ракету изобрел и ядерную к ней боеголовку? В России академик Королёв ракеты строил, а перед ним теоретически о них Циолковский говорил. Американские ученые старались. Но, ну, в общем, множество в ракетостроении работает человеческих умов. Изобретателей в разных странах много работает. Владимир, изобретатель всех ракет и всех оружий смертоносных к ним на самом деле лишь один. «Как может быть один?» когда над созданием ракет в разных странах целые научные институты работают и свои достижения в секрете друг от друга держат. Гонка вооружений в том и состоит, кто быстрее и совершеннее оружие произведет. Всем людям, что себя учеными-изобретателями называют, и независимо в какой стране они живут, он, тот единственный изобретатель, с удовольствием подсказки раздает. И где, в какой стране проживает он сам, и как его зовут? Мысль разрушения. Она сначала, пробившись к человеку одному и телом завладев его материальным, копьё и наконечник каменный произвела. Потом ею содеяна стрела и железа наконечник. Но если знает все она, ну это разрушающая мысль, что же она сразу ракету не произвела? Материальный план земного бытия, помысленное все, не сразу воплощает. Замедленность в материи создателем для осмысления дана. У мысли, разрушающей копье и то, что есть сейчас оружие, и будущее намного большей смертоносности — Произведено давно. Чтобы воплотить в земном материальном плане не копье, потребовалось множество заводов строить, лабораторий, что научными сейчас зовутся. Под внешне благовидными предлогами людей побольше вовлекали для притворения мысли смертоносной. А для чего же это нужно? Стараться неустанно так. Чтоб утверждаться, чтоб уничтожить Весь материальный план Земли. Всему вселенскому, чтоб показать над всеми и над Богом превосходство энергии сущности, всеразрушающей своей. И действует она через людей. Вот гадина, хитрющая какая! А как бы нам ее с Земли сгнать? Интимных связей с нею надо избегать. Не допускать в себя ее проникновения». Всем женщинам интимных связей избегать с мужчинами, впустившими в себя мысль разрушения, чтобы вновь и вновь ее не возрождать. «Ух ты! Да если в этом женщины все сговорятся, с ума сойдут научные военные умы!»